глава двенадцать битва ведьм начинается когда диван наконец перевернулся Вега увидела что все девочки толпятся у входной двери вместе со взрослыми ведьмами пгги радостно смотрела на невысокую полную женщину смелой улыбкой фелисити бет раздраженно вздохнув и холодно глянув на худощавую женщину которая сидела в тени сложила руки на груди и сказала привет мама рядом перед эгги хуф приплясывала странная дама с головы до пят, увешанная драгоценностями, которые звенели и брякали при каждом ее движении. «Крошка моя, ты просто неотразима в этой дорогой шляпке! Очень дорогой!» Она огляделась, проверяя, какое впечатление произвели эти слова, но ее услышала только Вега. А к Флавоноре подошла миссис Брю в роскошной широкополой шляпе, украшенной перышками и переливающимися стеклышками. «Запомни, милая!» что это отличная возможность. Поправив дочери шляпку, она крепко ее обняла. Вега заметила, как Флафонора капризно поморщилась. Слева Пегги смущенно вытирала платком слезы своей маме, а прятавшаяся в тени мать Фелиси Тибет неловко погладила дочь по голове. Казалось, они жутко бесят друг друга, а Веге так бы хотелось, чтобы кто-то погладил ее по голове. Закусив губу, она прислонилась к стеллажу и тут увидела подходящую книжку. Можно сказать, она сама упала с полки прямо веги на ногу. Если, конечно, сама упала на ногу, означает тоже, что и тайком взяла с полки. Водосточные заклинания, зелья и рецепты корма для кошек. Книжка была крошечная, в старом, потёртом кожаном переплёте. Легко уместится в кармане маленькой ведьмы. «Раздавительница-фей!» фыркнула Френ, и вега чуть не подпрыгнула от неожиданности. «В смысле?» — спросила она, быстро спрятав книжку за спину. Фрэнк кивнула в сторону мамы лизи Бист, огромной женщины с широкой улыбкой на лице. Тут к Веге подошла миссис Брю и похлопала ее по плечу. «Удачи тебе, Вега!» — сказала она и обняла девочку. «Я буду болеть и за тебя, и за Флафонору!» Вега обняла миссис Брю в ответ, крепко-крепко, так что стекляшки на ее шляпе зазвенели, а несколько, кажется, даже отвалилось. «О, миссис Брю! Миссис Брю! Миссис Брю!» — завопила Френ. Выдавив из себя улыбку, миссис Брю попыталась обойти фею. но мне одно из ваших платьев, миссис Брю!» «Вижу. Оно вам идет». «Я ношу ваше платье, потому что просто обожаю вас!» — еще громче прокричала Френ. Вега засмеялась и вдруг увидела, как входная дверь со скрипом приоткрылась. Кажется, больше этого никто не заметил. Вега шагнула вперед и уже взялась за ручку, но тут дверь распахнулась. «Настоящие шляпы, застрявшие в трубах, не подделки! Покупайте шляпы из труб над водостоком!» На пороге стояла старая ведьма, вся грязная, в жутких лохмотьях. Она толкала перед собой тележку, полную жутких рваных шляп, покрытых черной слизью. Вега, конечно, не могла знать, что дамы с тележкой приходят на каждую битву вот уже тысячу лет, со времен самой первой. Так что для своего возраста она выглядит не так уж плохо. Фрэн хлопнула в ладоши. «Ну вот, пора начинать. Идемте во двор. Встаньте в шеренгу». По традиции старая ведьма приходила к Липовому дому перед началом соревнований, вручала каждой участнице сушеную голову и предсказывала победительницу. Причем она никогда не ошибалась. Она даже значок носила, на котором так и было написано. Я никогда не ошибаюсь. Фрэнк вскинула руки. «Итак, дама с тележкой, вручайте сушеные головы!» Старушка противно хохотнула. «Бац!» «Что случилось?» Спросила Пегги. Вега повернулась к подруге и увидела, что на полях ее шляпы появилась сушеная голова. Голова самой Пегги. А Пегги ткнула пальцем шляпу веги и расхохоталась. Ха -ха -ха. Вега, только посмотри на себя. Вега сняла шляпу. Сушеная голова была крошечная, вся сморщенная, страшная с закрытыми глазами. Лафанора тоже с отвращением разглядывала свою сушёную голову. Впрочем, все ведьмы, собравшиеся перед липовым домом, чтобы посмотреть на начало битвы ведьм, пищали, визжали, охали ахали и орали: "Фу!" Френс снова хлопнула в ладоши и взлетела над толпой. «Тихо!» — закричала она. Тут же наступила тишина. Кашлянув, фея тихо сказала. «А теперь, тележка с дамой, скажите, кто победит в этой битве?» Старуха вышла вперед, помолчала и хрипло продекламировала свое предсказание. «Стильная ведьма будет всем управлять, а наглая ведьма станет ей помогать. Одна — доброта, а другая — мучение». С одной тишина, а с другой — приключение. И прямо как в сказке годы пройдут. Откусят от яблока. Разом. «Ой, я совсем не слежу за временем. Мне давно пора!» И она пошла прочь, проталкиваясь сквозь толпу. А как только пробралась мимо всех, дама с тележкой вдруг закричала. «Настоящая шляпа, выпавшая из труб!» Да так неожиданно, что все подскочили на месте.